было фабула новая фабула былобу нова. фабуланова фабула фабула фабула фабула представляет фабуланова представляет фантастический сериал космо опера эпизод 4 да байрон и ты и я оба мы понимаем что шансов было мало пиратов на свете много и разбросанное они по всей галактике. то полагаю мы оказали небольшую услугу нашей новой гости мое я еще раз хочу извиниться за свое участие в этом неприятном инциденте и я еще раз повторяю моно что вы ни в чем не виноваты если вам кажется что байрон чем-то расстроен так это потому что в глубине души он надеялся что его изольда найдется именно на этом пиратском судне изольда подруга байрона ее некоторое время назад похитили такие же молодчики конечно ее зовут не совсем так но вы говорите имя правильно я не смогу и если хотите Барон вас научный Иольда ведь тоже не гуманоид так no. но зачем она пиратом не хотелось бы говорить про это в присутствии байрона намм с ним не нравится думать о том зачем людям держать в плену некоторых представителей негуманоидных видов знаете ли существует даже черный рынок и этих несчастных созданий держат как бы сказать ну, для увеселения что ли в древности были такие места знаете он назывался это бесстиарий а потом зоопарк. Туда ходили и даже водили детей, чтобы поглазеть на животных, которых содержали в клетках. Интересно, что было время, когда туда же попадали гуманоиды, то есть люди, отличавшиеся цветом кожи, так называемые дикари. Сложно поверить. Зачем людям смотреть на других людей в клетках? Что в этом забавного? Трудно сказать, это просто исторический факт. Я нашел информацию в Глобалнете, но там ни слова не было о том, почему это так забавляло наших предков. И некоторые их потомки, видимо, также находят в этом удовольствие. Не говоря уже о той мерзости, что отдельные индивидуумы развлекались тем, что мучили животных. Что? И вы говорите, что Изольда может быть у таких людей? О, нет. Что я говорю? Язык мой, враг мой. Нет. Надеюсь, что нет. Мона, вы сами пережили пребывание в весьма недружелюбном окружении. И ваши шансы уцелеть... У меня не было шансов, я знаю. Когда бы они наигрались в джентльменов... а потом в бандитов, а потом... Ну да ладно. И в конце концов я стала бы только биомассой. Топливом для их энергоустановки. И ужасно думать о том, что мое тело пошло бы в растопку. Вырабатывать свет и тепло для этих подонков. Кстати, почему вы оставили их в живых? Не в нашей с Байроном природе казнить людей, даже таких отморозков. Они проспят еще не менее суток. Байрон задал курс их кораблю на ближайший форпост гвардов и включил тревожный маяк. Держу пари, их корабль числится в розыске. А опричникам ГУМ-совета стоит иной раз отработать наши налоги. Оставьте наушники, наушники. Внимание, опасность в столкновении. О нет, снова мне такое везение. Мы неудачно выскочили из прыжка, похоже, прямо в метеороидный поток. Откуда он здесь взялся? На картах нет ничего подобного. Те карты, что свободно распространяются, изготовлены под контролем ГУМ-совета. Не всему можно верить, что там есть. Или чего нет. Байрон, да выключи ты сирену! Я и так знаю, что мы попали в крупные неприятности. Тут каждая неприятность по нескольку тонн. Если и есть проход, то правее по курсу, капитан. Как правило, потоки растянуты по ходу движения, спереди крупные объекты, чем дальше, тем мельче. Крупные — проще обойти, и их меньше. Ценю ваш совет, но «Навигатор» этого корабля знал лучшие времена. У нас два радара вместо пяти. Мы просто не сможем маневрировать в автоматическом режиме. У нас нет другого выхода, капитан. Повреждение корпуса. Осторожно, надо брать круче вправо. Байрон, следи за радарами. Рой, значит, перчат! Ну почему всегда случается так? что ничего не происходит, пока техника в норме. Стоит немного повременить с ремонтом, как вот тебе на. Капитан, плюньте на автоматику, переходите на ручное управление. Это проще сказать, чем сделать. С моим везением в полуслепом полёте я не смогу обещать, что вывезу вас в целости и сохранности. В таком случае, капитан, позвольте мне. Включён режим ручного управления. Перехожу на ручной режим. Отмена старого курса. Двигатель, малый ход. Оба радара перенастраиваю на сканирование прямо по курсу, маневровый двигатель на полную мощность, включаю систему прицеливания, и она выдаст нам координаты объектов. А где вы этому научились, Мона? В Академии гвардов. Что?! Я офицер-пилот второго ранга Моника Райт, капитан. Но сейчас это неважно. Разговоры потом. Лучше посмотрите-ка сюда. Я попробую приблизить картинку. Это не осколок, не астероид, металл. Это спасательная капсула. Она изготовлена еще по старой технологии может быть до войны изрядно покореженная жду указаний капитан я бы посмотрел на это поближе а байрон ты слышал капсула с корабля сделанного еще до войны курс на объект офицер райт конец 4 эпизода новые эпизоды слушайте и скачивайте только на фабунова точка ру